Сиднейская опера, 25 февраля 2015 года. Важный вечер. В воздухе буквально витает торжественность. В этом нет ничего странного. Роксет выступают перед лестницей, которая ведет в здание Сиднейской оперы. Знаменитейшее здание. Дать здесь концерт равноценно завоеванию Гран-при в истории мировых турне. Это огромная честь и, безусловно, один из лучших моментов гастролей». Такими словами, Пер подытоживает выступление в блоге Роксет. «Пока Мари гримирует, я решаю пройтись». Весь вечер над городом собирались плотные мраморные облака. Сидней погружается в сумерки, но на улицах по-прежнему тепло. Облака окутывают небо непроницаемым черным полотном, скрывая луну, которая в этих краях выглядит немного иначе, чем в Швеции. Еще одна достопримечательность Сиднея — Мост «Харбор-бридж» подсвечивается и отражается в воде. Из-за высокой арки народ подарил ему прозвище «Вешалка». Хотя, на мой взгляд, этот мост скорее похож на какой-то аттракцион. Днем по всей его 500-метровой длине снуют люди. Они идут так высоко, что со стороны напоминают муравьев. Мгла опускается и на расположенный поблизости ботанический сад. То и дело оттуда доносятся крики попугаев и другие загадочные звуки. Я знаю, что там живут крыланы, и в моем воображении это вполне могут быть их голоса. Интересно, какие звуки они издают на самом деле? Многое в Австралии напоминает Англию, но только не флора и фауна. Так, например, в одном из гастрольных автобусов как-то нашли паука размером с кулак. Как же все паниковали, пока коренной австралиец не объяснил, что этот вид не представляет опасности. Да, кусается, но не ядовит. Скорее даже не кусается, а может сильно ущипнуть. Рядом с оперой у самой воды стоит табличка с надписью «Сил Рестин Корея». Примечание в переводе с английского лежбище тюленей» и правилами поведения при возможной встрече с тюленями или морскими львами. Все сводится к одному — следует проявить уважение и не подходить к животным слишком близко. Морские львы кажутся неуклюжими, но на самом деле они весьма быстрые и ловкие, и, подобно паукам, могут укусить, почуяв опасность. Здесь публика куда моложе, чем в Уланганге, да и одеты все на городской манер. Сцена сделана в том же стиле, что и издание оперы. Марива седает на высоком стуле и, игриво прищурившись, смотрит на зрителей. В ее улыбке читается ликование. «А вот и я!» Не ожидали? На ней черный пиджак, черный платок с белыми черепами и рваные на коленях черные джинсы. Мари сидит босиком, ногти на ногах покрашены черным лаком. Одной рукой она опирается на микрофонную стойку. Сегодня она выглядит как королева. Да, на таких высоченных каблуках, что их, пожалуй, точно хватит на двоих. На Кристофере отливающая золотом рубашка и черная шляпа, из-под которой время от времени показываются длинные волосы, когда с ними начинает играть морской ветер. На Пелле — американская рубашка, на Кларенсе — строгий серо-синий костюм и серая шляпа. Магнус весь в черном, включая жилет и широкие брюки, а у Перо — пиджак с золотой вышивкой. Сегодня группа выглядит просто шикарно. Когда Роксетт выходит на сцену, На экранах появляются черно белые проекции. Оформление невероятно стильное и искусно сделанное. «Возможно, это лучшая сцена в нашей истории», — говорит Пер. Басист Магнус Бёргессон, желая запечатлеть момент, прямо посреди концерта делает селфи с Пером на фоне зрителей и оперы. Этот кадр хочется сохранить и показать дома. Правда, на фото видны только два темечка и темнота. Здесь публику куда легче завести, чем на предыдущем концерте. Когда все в один голос подпевают акустическую версию «It must have been love», людское море превращается в огромный океан любви. Американец лет сорока, разглядев у меня на шее пропуск в закулисье, начинает уговаривать. «Я приехал сюда из Нью-Йорка лишь для того, чтобы увидеть Марии. Пожалуйста, помогите мне сделать с ней селфи. Умоляю, я проделал такой путь, и все ради нее». Его умоляющий взгляд не оставляет меня равнодушной. Я рассказываю эту душещипательную историю Микки, но и его не так просто пронять. Ничего не выходит. Глядя на Мари после концерта, я начинаю понимать беспокойство Микки. Взяв пиво, она обессиленно падает на стул. Она так устала, что у нее слепаются глаза. По ее губам пробегает едва заметная улыбка, когда я говорю, как прекрасно она сегодня выглядела и пела. Но у нее нет сил. Ни на что. Ни на разговоры с фанатами, ни на фотографии. Вскоре мы уже сидим в черном микроавтобусе, который должен отвезти нас в отель. У заграждения первый ходит, чтобы раздать несколько автографов. Я не выдержу, комментирует Мари. Просто не смогу этого сделать, как бы мне ни хотелось. Сегодняшний концерт высосал все мои силы. Оскар машет нескольким фанатам, и они радостно отвечают ему тем же. Спустя пару дней в блоге Роксет появляется комментарий. «Спасибо, что помахала мне Мари, я навсегда запомню этот день». Тем вечером австралийский представитель организатора концертов Life Nation устраивает вечеринку в отеле The Langham, где остановились Мари и Пер с семьями, и напитки за счет приглашающей страны. Но Мари хочется прилечь. И ее никому не переубедить. Она отказывается выпить даже бокал шампанского. Нет, пойду в номер. После такого вечера самое лучшее ⁇ это отдых. Хочу побыть одна. Во всем виновата та травма. Из-за нее я совсем не переношу шум. Вот так. Конечно, печально, что я не могу провести время с группой, как прежде мы ведь так веселились. Ходили ужинать в рестораны или отправлялись в бары. Я бы с удовольствием присоединилась к вечеринке, но мне надо прилечь. Группа уже привыкла к тому, что каждую свободную минуту Мари хочет провести в номере. Праздновать приходится без нее. За отдельным столом собираются дети, которые отправились в турне с членами группы. Габриэль Гесли, Ники Эверман, Эмма альсинг -Скук, Ингрид Лундквист и Оскар Бориус. При виде их всех у Микки становится тепло на душе. Это напоминает встречу родственников. Раньше мне казалось, что Роксет — эдакий конкурент нашей личной жизни. Группа отнимала слишком много времени, будто и семей у нас не было. Но сейчас мое мнение изменилось. Роксет — одна большая семья. Наши дети любят Роксет, гастрольную жизнь, песни, людей. Они выросли с детьми других членов группы. У них сложились прекрасные отношения. В целом, благодаря Роксет, в нашей жизни произошло столько хорошего, что я не могу говорить о группе без дрожи в голосе. Когда в 2009 мы снова вернулись к гастрольной жизни, у меня появилось ощущение, что группа подзаряжает нас, будто какой-то источник электроэнергии. Мощь публики просто невероятна. А еще мы с Мари встретились благодаря Роксет, так что без группы не было бы и нашей семьи. Я несказанно благодарен Раксет за все, что они сделали. На вечеринке я сажусь за столик рядом с Пером и Оссой Гесли и двумя австралийскими представителями Live Nation. Пер радуется, что выступление прошло прекрасно. Осталось два концерта. Потом до середины мая будет перерыв, а затем они отправятся в Европу. Премьера европейской части тура пройдет в Милане и уже назначена на 10 мая. «Мари вернулась, и это потрясающе», — говорит Пер. Хотя я не удивлен. Она настоящий боец, всегда стремится к победе. Не так много людей, которые чисто психологически смогли бы выдержать все то, через что ей пришлось пройти. Он вспоминает, как они с Кларенсом Эверманом ходили посмотреть на Мари, когда та впервые появилась на сцене после болезни. Это было на мероприятии с Клард. Там выступали разные артисты. Несколько песен исполнила и Мари. У меня всегда была развита интуиция, и для меня стало очевидно, в ней еще живет сила Амазонки. Та сила, которой она обладала до болезни, никуда не исчезла. Достаточно просто взглянуть на Мари и услышать ее голос, чтобы понять, она вернется. Я уверен в этом и есть смысл ее жизни. Иногда я спрашиваю ее, что бы она делала, если бы не концерты. Сидела бы в Юрсхольме и попивала дорогущее вино. Думаю, единственное ее желание петь и играть. И именно за это публика ее и обожает. На следующий день я иду к отелю, где живет Мари. Накануне я опоздно легла, к тому же спиртно олилось рекой, и у меня слегка побаливает голова. В Daily Mail вышла отличная рецензия. Концерт превзошел все ожидания а коротко стриженную Мари по-прежнему считают неподражаемой иконой стиля. She's still got the look. Примечание. В переводе с английского она по-прежнему прекрасна. В остальном же концерт пробудил в журналистах ностальгические воспоминания. И пусть Мари больше не может брать такие высокие ноты, как прежде, зато она захватила публику собственными эмоциями и покорила своей искренностью. Я стучу, и мне открывает сама Мари. Она бодра и в хорошем расположении духа. Она не накрашена, и с ногтей смыт черный лак. На ней свободная спортивная кофта. Нога, правда, снова не в лучшей форме, но с этим ничего не поделать. По крайней мере, Мари выспалась и насладилась тишиной и спокойствием. Раньше я терпеть не могла одиночество, а сейчас люблю побыть одна, как вчера, например. Я расслабляюсь, и мне все равно, споткнусь ли я. Или упаду. Не беда, поднимусь и пойду дальше. Никто этого не видит. Я очищу зубы и записываю свои мысли. Мне хорошо и спокойно. Я думаю о будущем, строю планы. Допустим, сейчас я хочу вернуться домой и снова начать рисовать. Я интересуюсь, не расстраивается ли она, что команда празднует без нее? Нет, к этому я уже привыкла. Но я переживаю из-за ноги. Хотя знаете, сейчас у меня появилась какая-то уверенность. Я это я. Мне наконец удалось научиться находить во всем светлую сторону. Я столько лет загоняла себя во тьму, а теперь решила не сдаваться. И каждая удачная турне лишь придает мне сил. Я буду бороться до конца. Я отмечаю, как часто Мари употребляет слова "борьба". Бороться и не сдаваться. Что толкает ее вперед? Откуда берутся силы? Думаю, из детства. У нас ведь было немало трудностей, и я научилась их преодолевать. Я всегда стремилась только вперед. Прежде всего, чтобы самоутвердиться, как с пением. Хотела чего-то достичь. Попасть на музыкальный факультет. Заключить контракт на запись альбома. Мне все время что-то не давало остановиться. А теперь я обрела покой. Однако железная воля никуда не делась.